Урок седьмой. Карьера и бизнес. Вам суждено прожить удивительную жизнь. Она будет волшебной во всех смыслах. Отношения, здоровье, финансы, работа. Вы должны заниматься интересным, захватывающим делом и покорять профессиональные вершины, о которых мечтаете. Если работаете полный день, вероятно, посвящаете профессии около 250 дней в году. Это больше половины года. Так что если работа не зажигает ваше сердце, не наполняет его страстью и трепетом, впустую тратите огромное количество драгоценных дней своей жизни. Не знаю почему, но многие из нас разделяют страсть и работу, и поэтому не получают удовольствия от ежедневной занятости. Но жизнь не должна быть такой. Множество людей занимаются любимым делом и ежедневно ходят на работу мечты. Значит, это возможно и для вас. Работа вашей мечты. Какая она? Можете представить себе работу, которая так вам нравится, что даже не ощущается работой. Или что вы будете заниматься ею, независимо от того, заплатят ли вам. Нет чувства лучше, чем найти работу своей мечты и жить ею. Работать ради удовольствия, просыпаться в понедельник в прекрасном настроении, любить свое дело так сильно, что долгий отпуск покажется скучным. Вот это жизнь. Вы должны любить работу, какой бы она ни была, с радостью приходить на нее и не соглашаться на меньшее. Если сейчас это не про вас, Закон притяжения поможет вам получить работу, которую вы будете любить всей душой. Хотите получить работу мечты? Не забывайте о работе закона притяжения. Как вы помните, чтобы привлечь желаемое, нужно сначала попросить о нем, поверить, что оно уже ваше, а затем прочувствовать свои эмоции, когда Вселенная подарит его вам по-настоящему. То же самое касается вашей карьеры. Не слушайте тех, кто говорит, что вам чего-то не хватает для получения работы мечты. Независимо от того, кто вы и откуда, можете обрести все, что пожелаете. Патрульный из офиса шерифа мечтал получить звание сержанта и стать начальником. Он подавал заявку всякий раз, когда открывалась вакансия, но его игнорировали в пользу других кандидатов с меньшим опытом и более низкой квалификацией. Мужчина добился хороших результатов на письменном тесте, но на личном собеседовании провалился. Он был убежден, все потому, что он не нравился одному из интервьюеров. Всякий раз, когда начинался конкурс, ожидал, что проиграет менее способному кандидату, и каждый раз оказывался прав. Затем супруга познакомила его с законом притяжения, и он решил проанализировать, где ошибается. Когда вакансия открылась в очередной раз, мужчина подал заявку, но при этом верил, что его могут выбрать. Представляя себя начальником, он даже несколько раз назвал себя сержантом. Мужчина поблагодарил за свою работу и всех своих коллег. Встретился с другими кандидатами, подбодрил их, пожелал им всего наилучшего и дал понять, что все они достойны повышения. Когда он пришел на собеседование, был рад обнаружить, что человека, которому он не нравился, не было. Он чувствовал себя расслабленнее и произвел впечатление на комиссию уверенностью, скромностью и лидерским потенциалом. После ушел домой довольный, желая расслабиться и отпустить все сомнения и негатив. Позже в тот день ему позвонил шериф и предложил повышение в звании до сержанта, как он всегда хотел. Представьте, что работа мечты уже ваша. Если хотите получить работу мечты, подумайте о том, каким видите дело своей жизни. Что это за работа? Какие чувства испытываете, выполняя ее? В какой компании хотите работать? Что за люди, будущие коллеги? Сколько длится рабочий день? Где находится идеальный офис? И какую зарплату хотите получать? Чётко продумайте и пропишите детали. Попробуйте задействовать все чувства, чтобы представить каждый аспект желаемой работы или карьеры, пока не поймете, что живете ею. Регулярно визуализируя, будете все легче представлять, что у вас есть работа вашей мечты. Приходите в офис и входите в дверь. Садитесь за рабочий стол. Или располагаетесь в рабочем пространстве. Включаете компьютер и погружаетесь в процесс. Представляете пополнение вашего банковского счета в день зарплаты. Ровно ту цифру, которую хотите видеть. Когда визуализируете и видите, что работа мечты есть у вас прямо сейчас, Вселенная получает сигнал к действию. Как и со всеми остальными желаниями, вы не должны беспокоиться о том, как именно получите работу или возможность карьерного роста. Чтобы реализовать желаемое, Вселенная соберет оркестр из необходимых для этого людей и обстоятельств. Поэтому перестаньте думать о том, как получите желаемое. Просто почувствуйте, что оно уже ваше. Чтобы ускорить процесс — Ведите себя соответствующе и проявите творческий подход. Есть множество вещей, с которыми поможет воображение. Например, создайте свой именной бланк или визитную карточку с полной информацией о вас, название компании, должность и адрес офиса. Я знаю человека, который составил письмо-офер от компании, в котором подробно описал должность своей мечты, тип работы и зарплату. Он даже потрудился написать себе несколько электронных поздравительных писем за прекрасно проделанную работу. Пройдя несколько этапов собеседования и реально получив предложение о работе, он воплотил желаемое в жизнь. Единственной неточной деталью оказалась зарплата. Она была намного выше. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, спланировать поездку на работу установить будильник и скорректировать свой график с учетом новой работы, будто она у вас уже есть. Именно так поступила недавняя выпускница колледжа после того, как безуспешно разослала заявки на огромное количество вакансий. Она поняла, что не думала и не ощущала себя работающим человеком. Ее мысли и действия транслировали, она все еще ищет работу то есть по закону притяжения, она всегда будет искать работу. Тогда она решила жить так, словно уже работает. Девушка перестала отсыпаться и начала рано вставать. Установила график, которого строго придерживалась. Она распланировала, что будет надевать на работу каждый день и открыла сберегательный счет, на который могла получать зарплату. Девушка улучшила навыки печатания и повысила компьютерную грамотность. Начала встречаться с друзьями в конце рабочего дня и жадно слушала их рассказы о работе. Она также завела дневник и описывала все, что происходит на ее воображаемой работе. Писала, как благодарна коллегам и начальнику, как ей нравится работать в компании. Вскоре она действительно поверила и почувствовала себя частью коллектива. Через пару недель после того, как девушка начала визуализировать, друг порекомендовал её на вакансию, на которую она идеально подходила. Тогда она подала заявление и впервые была уверена, что получит работу. И оказалась права. Удивительно, но когда она вернулась к дневнику, поняла, что описывала в нем новую работу и рабочее место. Молодая специалистка буквально представила себя в офисе своей мечты. В поисках работы последуйте примеру этой девушки и начните заниматься тем, что будете делать на работе своей мечты. Цените свою нынешнюю работу. Даже если вы еще не знаете, каким будет дело вашей жизни, сделайте кое-что прямо сейчас. Полностью отдайтесь тому, что делаете в данный момент. Даже если знаете, что в будущем хотите заниматься чем-то кардинально другим, старайтесь на нынешней работе изо всех сил. Это ускорит исполнение вашей мечты. Следуя этому принципу, вы во всех смыслах слова станете больше своей работы. Выйдите за рамки, и тогда вам откроются двери, которые приведут к работе вашей мечты. Помните. Жалобы и негатив не сдвинут вас с точки, на которой находитесь сейчас. Ищите любой повод для благодарности. Каждая вещь, нюанс, за которые вы говорите спасибо, сокращают ваш путь до лучшей работы. Умение благодарить даже за посредственную работу изменит вашу жизнь, и вы начнете наслаждаться своим делом, вам откроются новые возможности продвижение по службе, увеличение зарплаты, блестящие проекты и вдохновение, а также признание начальства. Чем чаще благодарите за свою работу, тем больше новых поводов для благодарности получаете. Тайна в том, что благодарность стимулирует вашу продуктивность, а это положительно влияет на зарплату и профессиональный успех. Без благодарности и приверженности работе вы лишаете себя обратной выгоды, погружаетесь в застой и можете даже потерять работу. Древние священные писания гласят «неблагодарный лишится того, что имеет». Подумайте, за что вы можете поблагодарить работу. В первую очередь подумайте о том, что у вас вообще есть работа. Сколько безработных в этом мире — отдала бы все за то, чтобы получить ее. Подумайте о приятных коллегах. Возможно, с некоторыми из них вас связывает теплая дружба. Подумайте о тех, кто так или иначе облегчает вашу работу. Вспомните любимые моменты в работе, которые вам нравится переживать. И, конечно, о том, какое чувство удовлетворения вы испытываете, получая зарплату. К сожалению, большинство не радуется даже зарплате, потому что они слишком озабочены тем, как дотянуть до нее. Они упускают возможность поблагодарить, чтобы она стала еще больше. Всякий раз, когда в ваших руках оказываются деньги, большие или маленькие, будьте благодарны. Помните, все, за что вы благодарите, множится. Работа в удовольствие. Если считаете, что деньги вам обеспечивают только работа и зарплата, отбросьте эти мысли. Осознайте, эти мысли становятся вашим опытом. Они не идут вам на пользу. В реальности деньги могут приходить в вашу жизнь бесчисленным количеством путей. Закон притяжения движет всеми деньгами в мире, и тот, кто правильно использует его, становится магнитом для изобилия. Как только осознаете эту истину, вы сможете искать ту работу, которая вам нравится, и не ходить в офис только ради денег. Если выполняете работу с уверенностью, что это единственный способ зарабатывать деньги, и не любите свое дело, никогда не привлечете настоящее богатство или работу всей своей жизни. Желаемое не придёт к вам. Если чувствуете угнетение и не получаете удовольствия, вам не удастся привлечь желаемое богатство ни через зарплату, ни любыми другими способами. Вам необходимо работать в удовольствии. Вас должны переполнять эмоции. Работа должна захватывать вас с головой. Вы должны работать, потому что вам это нравится. Когда вы любите свое дело, деньги сами текут к вам. Многие люди живут жизнью, которую им благими намерениями довязали родители, учителя, общество, друзья или партнёр. Они согласились на работу, которая им не нравится, потому что их убедили. Это все, что они заслуживают. Безопасный выбор, хорошо смотрится в резюме. Возможно, поначалу они даже любили свою работу, но со временем она стала каторгой. К сожалению... Гарантия безопасности определила их выбор в жизни. В конце концов, заниматься необходимой работой вместо любимой значит вести фальшивую жизнь. Как сказал однажды американский инвестор, миллионер Уоррен Баффет, это все равно, что откладывать секс на старость. Если вы оказались в такой ситуации, скорее всего, ваше дело мало похоже на работу мечты. Вам нужно копнуть глубже и спросить себя, где именно на этом пути отложили свои мечты в сторону. Задайте себе три вопроса. Что бы выбрали, если бы могли делать все, что угодно? Что бы делали, если бы деньги вообще не имели значения? И чем бы занимались, если бы успех был гарантирован? Когда ответите на эти вопросы, заново откроете собственные мечты. Так что перестаньте оглядываться на то, что думают другие. Наберитесь смелости и следуйте за мечтой, и вы будете невероятно счастливы. Даже если вам кажется, что из-за обязательств или гарантии безопасности движение для вас невозможно, никогда не поздно следовать за мечтой. Это гораздо проще, чем вы думаете. Вы наверняка будете сомневаться, терзаться возможными последствиями ухода с надежной работы. Если возникнут сомнения, попросите Вселенную дать вам знак, что вы принимаете правильное решение. Помните, вы можете просить о чем угодно. Грядет нечто лучшее. Очень часто, когда в нашей жизни что-то меняется, мы сильно сопротивляемся переменам. Все из-за страха, что они приведут к ухудшению ситуации. И тут необходимо вспомнить. Когда в нашей жизни происходят большие перемены, это означает, что грядёт нечто лучшее. Во Вселенной не бывает вакуума. Что-то уходит, ему на смену появляется другое. Когда придут перемены, расслабьтесь, верьте и знайте. Это хорошо. Вас ждёт нечто великое. Я работала телепродюсером и мечтала открыть собственную телевизионную компанию. Я бы никогда не решилась на это. У меня была семья, хорошо оплачиваемая работа, и нам нужны были деньги, чтобы есть и иметь крышу над головой. Я всеми силами цеплялась за стабильную, надежную работу, хотя многие уговаривали меня открыть собственную компанию. Затем меня уволили. Я была в шоке. Где взять деньги на еду? Как платить за образование дочерей, выплачивать ипотеку за дом? Одним из вариантов было устроиться на другой канал. Но я не могла смириться с мыслью о возвращении к тому, чем занималась. И тут поняла. Меня уволили. Мне нечего терять. Поэтому на пластиковых стульях в задней комнате нашего очень скромного дома начала работать над идеями для ТВ-шоу. Я все придумала и сделала презентацию, хотя понятия не имела, как ее составлять. Но так сильно верила в идею, что с колотящимся сердцем и дрожащими коленками выслала сценарий руководителям одной из телевизионных компаний. Шоу тут же согласовали. И когда оно вышло в эфир, имело огромный успех и превратилось в долгоиграющий проект. Увольнение подарило мне идеальные обстоятельства, чтобы начать свое дело и осуществить мечту. Я до сих пор благодарна за то, что меня уволили. Сама бы никогда не решилась уйти и пропустила бы самое захватывающее путешествие в своей жизни. Сам себе начальник. Для многих людей реализация профессиональной мечты — основание собственной компании, как и в моем случае. Поймите, что никто другой не исполнит ваши мечты. Это уже большой шаг. Ваше начальство, коллеги, клиенты и заказчики, партнер, семья и дети не проживут вашу жизнь за вас. Вы несете ответственность за создание жизни, которая делает вас счастливым и полноценным. Никто другой не сможет сделать это за вас. Возможно, до сих пор вы думали, что управлять собственной компанией невозможно. Попробуйте отпустить негативные мнения и убеждения о себе. Именно они помешали вам осуществить мечту. Не сравнивайте себя ни с кем, потому что вашего потенциала нет больше ни у кого на этой планете. Отпустите все ограничивающие вас мысли и откройте разум для любых возможностей. Старшего руководителя международной компании перевели в головной офис на условия, которые, по его мнению, были совершенно неприемлемыми поэтому после 25 лет верной службы он принял серьезное решение поискать что-то другое. В первую очередь ему хотелось открыть собственное дело, поскольку он всегда мечтал стать предпринимателем. Для начала искал офисное помещение и технические ресурсы, и все это время визуализировал новое предприятие во всех деталях. Разумеется, риск потерять надежное рабочее место был довольно пугающим для человека, который так долго проработал в компании. Примерно в то же время на сцене появился международный конкурент, его работодателя, который планировал запустить свой бренд на его территории. Мужчина встретился с ним, и ему предложили возглавить новое подразделение. Мужчина не изменил мечте управлять собственной компанией, просто предложение было слишком хорошим, чтобы отказываться. Он сообщил об уходе на прежнем месте работы и начал готовиться к новому этапу в своей жизни. И тут его ждал большой сюрприз. Из-за экономической нестабильности и колебаний фондового рынка компания внезапно решила не открывать новое подразделение. Однако они все еще хотели закрепиться на этой территории, поэтому пересмотрели свое предложение. Позже они окажут мужчине финансовую поддержку в создании его собственной компании и станут его основным клиентом. Он стал предпринимателем, которым всегда хотел быть, но с желаемой финансовой независимостью. Тайные ингредиенты успеха Если у вас собственная компания или вы мечтаете ее создать, у тайны есть несколько принципов, которые вы просто обязаны знать, чтобы добиться успеха и избежать неожиданных ловушек. Первый из них относится к конкуренции. Большинство людей, думая о мире бизнеса, представляют себе борьбу за выживание. Это происходит из-за мышления дефицита, поскольку вам кажется, что предложение ограничено. Вы думаете, что на всех места не хватит, поэтому придется конкурировать и бороться, чтобы получить хотя бы что-то. Чтобы вы могли выиграть, кто-то должен проиграть. Но когда соревнуетесь, не выигрываете, даже если вам так кажется. По закону притяжения, соревнуясь, вы привлекаете обстоятельства, в результате которых так и будете жить в условиях борьбы и в других сферах своей жизни. И в конце концов проиграете. Мы все едины, поэтому в процессе соревнования боритесь сами с собой. Попробуйте забыть про конкуренцию, и следовать творческим путем. Выбросьте из уравнения конкуренцию. Оставьте только свое видение и свои мечты. Второй принцип — благодарность. Если вы владелец компании, ее стоимость будет увеличиваться в зависимости от вашей благодарности. Благодарите свое дело, сотрудников и клиентов, и тогда компания будет постоянно расти и развиваться. Когда владельцы компаний перестают благодарить за то, что у них есть, и постоянно тревожатся, их предприятия постепенно разваливаются. Третий принцип заключается в том, чтобы развивать и поддерживать соответствующее мышление у вас и ваших сотрудников. Если дела у вашего предприятия оставляют желать лучшего, скорее всего, это связано с мышлением и чувствами. Чаще всего компании терпят крах из-за страха не добиться успеха. Бывает, что у компании все хорошо, но тут случается небольшой спад, и острая реакция руководства провоцирует еще большие проблемы. Вдохновение и идеи, благодаря которым ваша компания взлетит на невообразимый уровень успеха, откроются вам благодаря безграничной творческой силе Вселенной. Представьте успех и сделайте все возможное, чтобы поднять себе настроение и почувствовать удовольствие. Вместе с вами оживет и ваш бизнес. В любой сфере своей жизни каждый день любите все, что вас окружает. Радуйтесь успехам других компаний, словно это ваш успех. Если вы по-настоящему радуетесь успеху, независимо от того, чей он, то притягиваете успех к себе. Четвертый и последний тайный ингредиент – вы никогда не должны ни у кого брать деньги, если взамен не отдаете нечто эквивалентное по стоимости полученным деньгам. Это правило справедливого обмена. И когда включаете его в деловую практику, живете по закону притяжения. Несоблюдение этого принципа — одна из основных причин отсутствия успеха в бизнесе. Убедитесь, что обеспечиваете справедливый обмен в любой деловой операции, как с поставщиками, так и с клиентами. Если отдаете меньше, чем получаете, отнимаете у кого-то. Так быть не должно. В результате вас может настигнуть та же участь. Вам необходимо стремиться к балансу. Единственный способ осуществлять справедливый обмен — отдавать нечто более ценное, чем полученные деньги. Отдавая больше, чем получаете, приведете свою компанию к небывалому успеху. Независимо от того, решите ли вы заняться бизнесом или останетесь работать в найме и будете искать работу своей мечты, этот урок полезен для всех. Никогда ни у кого не берите больше, чем вам дали. Неважно, в виде зарплаты, прибыли или потребительской стоимости. Для многих людей это часто становится причиной неудачного опыта и финансовых провалов. Поэтому всегда, в любой сфере вашей жизни, отдавайте больше, чем деньги, которые вы получили.